Какие бы отношения ни сложились между соседями, каждый из них строго держится своей стороны изгороди. Даже если смежные участки не разгорожены, граница их все равно соблюдается, словно глухая стена. Когда дети по невидению пересекают эту невидимую межу, их тут же с извинениями забирают обратно.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 К тому же он требует безотлагательной реакции, не оставляя возможности продумать и взвесить ответ. Почту же получатель может вскрыть, когда ему удобно, и ответить на каждое письмо с учетом содержания других. Именно письменно, а не по телефону, принято, например, договариваться о деловой встрече, депутат парламента, директор банка, адвокат, врач и даже портной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 нотификацию о каждом выезде за 35 миль от столицы. Мало того, что эти бумаги нужно заполнять в четырех экземплярах, подробно указывая маршрут поездки и места ночлега. Еще обременительнее возить их на уайт ибо там, в центре, негде даже на пять минут поставить машину. Когда я посетовал на это одному чиновнику из МИДа, тот пожал плечами.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 Кажутся им потраченными впустую. Тут они готовы идти на самую жестокую и скрупулезную экономию. Они, безусловно, не делают культа и из одежды. Во всяком случае, отнюдь не считают ее мерилом человеческого благосостояния. Собственный кров – вот предел мечтаний английской семьи. Вот цель, ради которой она готова из года в год отказывать себе во всем – идти на любые жертвы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 проповедующий культ домашнего очага. Знаете ли вы, что в Британии около ста тысяч бездомных, что на каждого из них приходится по 10 пустующих домов или квартир? Справочная служба комитета сквоттеров. Сквоттеров, то есть людей, которые в поисках крова самовольно вселяются в пустые дома, в Британии несколько десятков тысяч.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 В них проживает примерно половина английских семей. Однако и в довоенные, и в послевоенные годы неуклонно сокращается число жилищ, которые сдаются в наём частным домовладельцам. Они составляют ныне лишь одну шестую жилого фонда. Табличка с надписью «Сдается в наем» стала редкостью на улицах английских городов. А нужда в недорогом –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 Явление, которое депутат-лейборист Фрэнк Олаун назвал в парламенте национальным позором. Он обратил внимание Палаты общин на то, что в Великобритании пустует втрое больше домов или квартир, чем ежегодно строится новых. Фрэнк Олаун предложил предоставить местным властям право временно реквизировать и заселять жилые помещения, пустующие более шести месяцев. Законопроект Олаона отнюдь не покушался на неиспровержение основ. В нем было оговорено, что право собственности на землю и строение остается за домовладельцем. Муниципалитет реквизировал бы лишь право распоряжаться жилыми помещениями, провести там самый необходимый ремонт и сдать их наиболее нуждающимся семьям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 и платить с нее налог к казне. Причем понятие «какое-то время» весьма растяжимо. Для сотен тысяч квадратных метров жилой и служебной площади в 35-этажном лондонском небоскребе Сентерпоинт оно составило, например, целое десятилетие. Лондон богат историческими памятниками. Каждая страница истории страны воплощена здесь в бронзе и мраморе,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 Чаще всего владельцами многоквартирных домов либо космополитических отелей. Пьер Данинос, Франция. Майор Томпсон и я. 1957 год.